сменок. Повесть о советском детстве. Как это давно было! Теплый, словно весенний ветерок. Я и теперь его слышу в сердце. Иван Шмелев. Лето Господне. Глава первая. Бог любит Троицу. Тимофеич весело посмотрел на меня, поспешно встал со стула и шагнул к шифоньеру. Заметив мой укоризненный взгляд, он усмехнулся, мол, «Бог троица любит», и взялся за ключик, торчавший из скрипучей дверцы. Но тут в комнату влетела раскрасневшаяся у плиты Лида с шипящей сковородой в руках. «Ой, горячо, ой, не могу!» Я быстро отодвинул плетеную хлебницу и солонку, освобождая место для фанерной подставки, и маман, уронив на нее чугунную лохань, затрясла в воздухе обожженными пальцами. ой ой ой ой ой, -ой, -ой! А Тимофеич непонятно как, в кино это называется комбинированными съемками, миг перенесся от шифоньера к тумбочке, включил телевизор, сел к столу и с нарочитым вниманием уставился на экран, где черно-белый князь Игорь пел. «О, дайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею искупить, спасу я честь свою и славу». «И Русь от недруга спасу!» «А что по другой программе?» Спросила Лида, держась пальцами замочки ушей. «Сельский час. Тогда пусть уж поют». Я осторожно с помощью полотенца снял со сковороды раскаленную крышку. В нос ударил долгожданный запах домашнего ужина. И открылась дивная картина. Тонкие кружки золотого с коричневыми подпалинами картофеля пересыпанные истомленными кольцами лука и полупрозрачными в темных прожилках кусочками сала, каждый с размером с молочную ириску. Такой домашней вкуснятины в пионерском лагере не дождешься. Жарево сквирчало и даже подрагивало в сковороде, словно сердясь на глупых людей, которые не спешат наброситься на кушанье, пока не остыло. Я спохватился и наложил себе гору картошки, выбирая со дна подгоревшую. Она мне нравится своим хрустом и напоминает обугленные клубни, которые мы пекли в зале во время однодневного похода на речку Рожайку и обратно». Правда, бабушка Аня обычно предупреждает страшным голосом. «Не ешь горелое, желудок испортишь!» «Миш совсем забыла. Батурины взяли билеты!» — радостно сообщила Лида, накладывая отцу в тарелку. «Да ну!» — Я уж думал, улыбнулась профессору море. И он подмигнул мне, как сообщнику. — Нет, Валентину все-таки отпустили с работы. В последний момент. А то она вся испереживалась. — Башашкина ведь без присмотра нельзя отпускать, сам знаешь. И пцероху ему не доверишь. — Да уж. Сто грамм не стоп-кран. А ты, буржуй, в море покупаешься. Посветлел лицом Тимофеич и дал мне ласковый отцовский подзатыльник. Редкий, на улыбку, в такие минуты он необычайно красивел, удивительно напоминая артиста Ларионова, играющего юнгу Дика в «Пятнадцатилетнем капитане». Лида как-то полушутя сказала, что втюрилась в отца именно за это сходство. «Больше, значит, не за что было», — обиделся он. И родители потом долго выясняли отношения, как ледышками кидаясь друг в друга неведомыми мне мужскими и женскими именами. А вот я влюбился в Шуру Казакову за то, что она одновременно похожа и на меледи, и на Констанцию Бонасье из трех мушкетеров. Хотя, если бы Шура не была на них похожа, я бы все равно влюбился. Когда едут, уточнил отец. Послезавтра, в пятнадцать сорок пять, с Курского вокзала. Как же Валька билеты впритык достала. По броне главторфа, как обычно. О, ну понятно. — Это нам, косарылым, с ночи надо очередь занимать или за месяц брать. — И профессора тоже взяла? — Конечно, верхняя полка. — Лучше верхней полки в поезде только последняя парта в классе, — подумал я, наблюдая, как коварный хан Кончак с нарисованными бровями прельщает нашего князя конями, шатрами, булатами, красивыми пленницами. Но у Игоря есть дома жена, и он к ней скоро сбежит. Эту оперу передают часто и по радио, и по телеку, поэтому содержание я знаю почти наизусть. В дверь постучали, и в комнату заглянул лысый дядя Витя Петрыкин, отец моего друга Мишки. — Приятного аппетита! — Спасибо, Виктор. — Садись к столу, — строго пригласила мать. — Да нет, мы с Валюшкой уже того, перекусили. — Дядя Витя, а Мишка тоже вернется? — спросил я с набитым ртом. Прожуй сначала! наставительно буркнул Тимофеич. Позавчера только в деревню увезли дружка твоего. парное молочко! Теперь жди к первому сентября. Жалко. А ну, конечно. А что там, ваш Володя? Участливо поинтересовалась маман. И не спрашивайте, Лидия Ильинична. Как лег лицом к стенке, так и лежит. Скоро два месяца. А институт не желает? «Ничего теперь не хочет. Говорит, в армию пойду». «И то дело», — кивнул отец. «Проветрит башку и поступит через два года». «А если на флот?» — спросил я. «Тогда через три. Я три с половиной года отбарабанил и живой». «Миш, ну что ты ерунду мелешь? Ведь врачам-то показывали, а то как же?» «Не раз. И что?» «Сказали, стресс?» «Это еще что за дрянь такая?» — удивился отец. — Не слыхал. — Новая болезнь, нервная, — вздохнул Петрыкин. — Лечить не умеют. На молодой организм надеются. — Тимофеич, козлата то забьем после ужина. — Никаких козлов, — вскинулась маман. — Посмотрим, — набычился отец. Он терпеть не мог, когда им рулили. — Тогда я четвертого не ищу. Третьего тоже не ищи. Парткомовским голосом предупредила Лида намекая на распитие в неположенном месте. «Ну что вы такое, Лидия Ильинична, говорите?» обиделся Петрыкин и, закрывая дверь с той стороны, напомнил. «Тимофеич, ждем!» Но Маман знала, о чем говорила. Дядя Витя славился тем, что иногда напивался до беспамятства. Несколько раз его, беспробудно спящего, привозил на мотоцикле с коляской наш участковый Антонов. Этой зимой соседа где-то подобрали и приволокли в общежитие на санках. Чуть не замерз. С отцом такого никогда не случалось, хоть и он тоже не без греха. Пока Лида жарила на большой кухне картошку, ему удалось дважды сделать свое дело. Достать железную фляжку из тайника, бокового кармана зимнего пальто, висевшего в нафталиновой темноте шифоньера, плеснуть в хрустальный стаканчик, поспешно выпить — Занюхать черным хлебом и погрозить мне пальцем. Мол, не проболтайся, ни-ни. У отца есть такая специальная фляжка, плоская и выгнутая, чтобы плотнее прилегала к груди. Он называет ее манерка. Почему манерка? Олеша его знает. Манерка и все тут. В ней Тимофеевич выносит с завода спирт, которым положено протирать контакты. Не знаю уж, или контактов там слишком много, или они какого-то невероятного размера или их вообще никогда не протирают. Но такие же фляжки на предприятии имеют почти все работяги и даже отдельные труженицы. «Миш, попадешься, с завода выгонят!» — постоянно предупреждает Маман. «Ладно тебе. Послушай, на совещании в райкоме сказали, принято решение покончить с несунами навсегда». «Ага, пусть сначала начнут». «Как не стыдно! Ты же коммунист!» а коммунистам даром не наливают. Кто же, интересно знать, меня выгонит? И так работать некому, усмехается в ответ Тимофеич. Лимиту разную зазывает из деревни. А сам-то ты откуда? От верблюда. Это чистая правда. Не про верблюда, а про то, что работать некому. У проходных, по крайней мере, на нашей Бакунинской улице, повсюду висят застекленные объявления. Сверху крупно написано «Требуются». А пониже и помельче перечисляется, кто именно. Токари, слесари, водители, наладчики, фасовщики, грузчики, электрики, лекальщики, фрезеровщики, плотники. Позарез нужны даже карусельщики и револьверщики. Хотя, вроде бы, желающих покрутиться на карусели и пострелять из револьвера должно быть выше крыши. Но это мне раньше так казалось, в детстве. Теперь-то я знаю... «Револьверщики из револьвера не стреляют, а карусельщики на карусели не крутятся. Те и другие работают на токарных станках». Наш сосед дядя Коля Черугин мне объяснил. «Мой отец, кстати, электрик и всюду требуется. Когда по телевизору рассказывают о страшной безработице в Америке, меня переполняет чувство гордости за нашу страну, где человек всегда уверен в завтрашнем дне и никогда не останется без дела. Правда, Ни на одной школе почему-то не висит объявление «Требуется завуч или директор». А когда я поинтересовался у Лиды, отчего никто не требуется в райком, она испуганно приложила палец к губам и попросила никому больше такой идиотский вопрос не задавать. «Почему? По качану». Так она всегда говорит, когда не знает ответа или считает, что я еще не дорос до правильного понимания. Взрослые даже не догадываются, насколько мы несмышленые, Хорошо разбираемся в том, до чего по-ихнему не доросли. — Миш? — ласково спросила Лида, подкладывая ему картошки. — Мы-то с тобой когда на море поедем, слышишь? — Слышу. — буркнул отец, не отрываясь от телевизора, хотя оперу терпеть не мог, предпочитая балет. На экране как раз начались буйные половецкие пляски. Из балерин ему нравится Уланова а молодую и перспективную, как уверяет Серафима Николаевна, Плесецкую он называет почему-то пляшущим циркулем. — Так хочется в море окунуться, — мечтательно промолвила Маман, поведя молодыми плечами. — У меня отпуск в ноябре. — Опять? Почему? — График такой. — Тебе уже два года отпуск летом не давали. Сходи в Завком. — Бесполезно. Скажет, как обычно. «Ты, Полуяков, коммунист и должен понимать производственную необходимость. Сами суки в июле отгуливают». «Ты все-таки сходи». «Ладно, схожу». «Лид, что?» «Под картошечку надо бы». «А разве праздник сегодня?» Строго удивилась она. «О как же! Сын из пионерлагеря вернулся». «И то правда. В завком сходишь?» «Схожу». «Честная партийная?» «Честная партийная». Твердо пообещал отец и добавил «без креста». Тут вот какая хитрость. Если даешь слово, но при этом держишь, например, в кармане скрещенные пальцы, клятва не считается, ее можно не выполнять. А сказав «без креста», ты обрекаешь себя на исполнительность. — Ладно, только одну рюмочку. Благосклонно кивнула Лида. — Две. — Одну. — Одну так одну. Отец бросил на меня веселый взгляд, мол, Видишь, сынок, бог-то все-таки любит троицу. Он, играющий походкой, шагнул к холодильнику, где ждала своего часа легальная бутылочка с разведенным спиртом, настоянным на лимонных корках. Раньше, до покупки бирюсы, масло, колбаса, сметана, напитки хранились у нас в авоське, вывешенной за окно, в форточку. Холодильник мы приобрели едва ли не позже всех соседей, потому что Лида никак не могла выбрать марку. Мучилась полгода, даже похудела от колебаний. Наверное, у нее тоже был стресс, как у Вовки Петрыкина. Но с другой стороны, ее можно понять. Попробуй, выбери сразу. Саратов слишком громко работает, у Севера крошечная морозилка на полцыпленка, а Пширон чересчур громоздкий для нашей комнаты. А Назил самый лучший, вместительный, с покатыми женскими плечами, надо записываться, бегать на перекличке и ждать года полтора. Башашкин сказал, что если бы Лида жила на Западе, то давно бы спятила, потому что там в продаже не пять-шесть, как у нас, а сто видов холодильников. «Они там совсем ненормальные», — изумилась тетя Валя. «Это капитализм, глупая женщина», — ответил дядя Юра. «Конкуренция творит чудеса». Я хорошо помню, как произошел окончательный выбор. Отец, увидав, что Лида снова куксится и подозрительно нюхает, достав из форточки кусок докторской, так хватил кулаком по столу, что задребезжал сервант и вылетела пробка из графина. «Или ты сейчас же скажешь, какой холодильник мы берем, или я, или я...» Он побагровел и глянул на меня. «Или я б цырохи, мопед куплю». «Хочешь мопед, сын?» «Хочу», — прошелестел я сухими губами, понимая, что в гневе Тимофеич способен даже на такое безумие, как покупка мопеда. «Сейчас, сейчас!» — взмолилась несчастная Лида, перебирая трясущимися руками бумажки, куда она тщательно записывала свои впечатления от разных холодильников. «И тут по радио, а оно у нас молчит, только когда работает телевизор, зазвучала песня. Тогда ее передавали почти каждый день в исполнении Иосифа Кобзона, который очень нравится Лиде, хотя Башашкин, знающий мир музыки, уверяет, будто он совсем лысый, как Джекамон из сказки Радари про Джельсамина в стране лжецов. Певец тоже носит парик, то нахлобучивая его на брови, то наоборот сдвигая на затылок, будто шляпу. Из приемника донесся бархатно-серебристый голос. «До свидания, белый город, с огоньками на весу, Через степи, через горы, мне на речку берюсу. Только лоси славят в трубы, там сибирскую весну, Только валят лесорубы, там ангарскую сосну». «Там, где речка, речка Бирюса, ломая лед, шумит, поет на голоса, там ждет меня таежная тревожная краса». «Бирюса!» — расцвела Лида. «Точно? Не передумаешь?» «Нет, никогда!» Так, благодаря лысому Кобзону, у нас появился холодильник. Тимофеич, ликующим движением, достал из Бирюсы легальную бутылку и попутно выхватил из серванта хрустальный стаканчик, уже дважды использованный. Лида молча заменила стаканчик крошечной рюмкой из сиреневого стекла. Отец покорно пожал плечами, не возражая, и явно переборщил. Уж за что за что, а за размер питейной емкости он обычно бьется до последнего, как партизан в окружении. «Все бы, наверное, обошлось». Но тут бирюса, из которой выпустили немного холода, автоматически включилась, подпрыгнув и содрогнувшись так, словно там внутри заперли буйно помешанного карлика. Выбирая марку, бедная Лида такой особенности агрегата не учла. Но ради мира в семье мы дружно не замечали этот дефект. Однако сегодня отец, уязвленный сиреневой рюмочкой, вопреки негласному уговору, глянул на прыгающий холодильник и злопамятно усмехнулся. Лучше бы он этого не делал. «А ну, дыхни!» Взорвалась мать. Опытный Тимофеич сразу осознал свою ошибку и попытался дыхнуть, не выпуская, а наоборот, втягивая в себя воздух. Особое искусство, необходимое в семейной жизни. Обычно у него это получалось, но не сегодня. «Эх ты, при ребенке! Не стыдно?» «А ну вас всех к лешему!» Выругался отец, Закурил Беломорину и включил телевизор еще громче. Дикие звуки половецких плясок наполнили комнату. Хорошо, что в нашем старинном доме стены толщиной в метр, и соседи ничего не услышат, даже если у нас будет петь вживую хор Большого театра. «Бог любит троицу», — насмешливо подумал я, «подкладывая себе картошки». В моем воображении уже и искрясь, как платье певицы Гелены Великановой, Бабушка Аня считает, будто у нее один глаз стеклянный. Лазурное море с белыми теплоходами на горизонте. Пенные голубые волны, шурша накатываются на прибрежную гальку, и видно, как в прозрачной воде проплывает, сверкая боками, косяк серебристой чуларки. А чуть дальше качаются синие студенистые медузы. Лида встала и решительно выключила звук телевизора, потом попросила меня сахарным голосом. «Сынок, ты в чем на юг поедешь?» Если родители ссорятся, то разговаривают со мной нарочито ласковыми голосами, состязаясь в любви к ребенку. А когда мой брат Сашка был еще грудничком, с большими, умными, но ничего не понимающими глазами, они, перебивая друг друга, излагали ему свои доводы в споре. Он в ответ пускал пузыри и без зуба улыбался обоим. «Профессор...» Я тебе, кажется, вопрос задала. Не знаю, в чем обычно. А на ноги? Кеды. Запаришься, это же юг. Я там во вьетнамках буду ходить. Вьетнамки не обувь. Сандалии возьму. Ты же их порвал. А разве не починили? Нет, мастер сказал, ремешок пристрочить уже не к чему. Вздохнула Лида и громко с укором произнесла. Ребенку вообще ходить не в чем. Как беспризорник. И хотя слово «вообще» было произнесено трагически, отец даже ухом не повел. Он, насупившись, уставился на экран, где безмолвно метались половецкие красотки с огромными приклеенными ресницами и косами до пола. Маман некоторое время подозрительно смотрела на распущенных азиаток, и по лицу ее пробежала тень. «Миш, еще картошечки положить?» «Сыт». «Ну, как знаешь». Нахмурилась Лида, и на ее красивом лице появилось выражение жалкой беспомощности, обычное во время ссор с отцом, если, конечно, дело не касалось запаха чужих духов и следов помады на рубахе. Тогда она вскрикивает не своим голосом «Опять!» И по квартире, как в книжке «Понедельник начинается в субботу», летают вещи, а в наэлектризованном воздухе вспыхивает жуткое имя «Тамара Саидовна» или просто «Тамарка». Тимофеич тут же дает честное партийное слово, мол, у него и в мыслях ничего такого нет. Если Лида верит, меня отправляет гулять во двор. Дождь там, снег или вьюга значения не имеет. Я тихо удаляюсь, понимая, что взрослым в присутствии детей мириться как-то неловко. А ссориться ловко. Если же маман упорствует в подозрениях, отец достает из-под кровати фибровый чемодан, швыряет туда какие-то вещи И со словами «С вами тут рехнешься» уезжает ночевать к бабушке Ане, на чешиху, где, между прочим, прописан, о чем ему Лида вдогонку и напоминает. Потом она, конечно, переживает, вздыхает, поскуливает, капает на сахар волокордин, выдерживает характер. Однако отец уезжает ненадолго. Там, на чешихе, ему еще хуже. «Пойду, что ли, чайник поставлю?» Раздумчиво произнесла маман и выжидающе глянула на мужа. «Сходи — Сходи, — разрешил он, не удержавшись от нетерпеливой усмешки. — Да нет уж, находилась, — скрипучим голосом возразила она сама себе. — Сынок, сбегай, а знаешь, что у меня к чаю? — Что? — Лесная быль. — Ух ты!